Гидома Пассон Самоубийцы Не проходит и дня, чтобы в какой-нибудь газете в отделе происшествий нельзя было прочитать следующих строк. В ночь со среды на четверг квартиранты дома номер 40 по такой-то улице были разбужены двумя выстрелами, последовавшими один за другим. Шум исходил из квартиры, занимаемой господином Икс. Когда дверь была взломана, хозяина квартиры нашли плавающим в луже крови с револьвером в руке, которым он и убил себя. Господину Икс было 57 лет. Он располагал хорошим состоянием и имел всё необходимое, чтобы быть счастливым. Причина, толкнувшая его на роковое решение, неизвестна. Какая глубокая скорбь, какие сердечные муки, затаённые горести, жгучие раны толкают на самоубийство этих счастливых людей. И вот начинают искать причины, выдумывают любовные драмы, подозревают разорение, и так как ничего определённого не находят, заносят такие смерти под рубрику тайна. В наши руки попало письмо, найденное на столе одного из таких беспричина покончившихся с собой, написанное им в последнюю ночь, когда пистолет уже был заряжен. Мы считаем это письмо весьма интересным. В нём не говорится ни об одной из тех крупных катастроф, которые постоянно ищешь в основе подобных отчаянных поступков, но оно рассказывает о медленном чередовании мелких жизненных невзгод. Раковом разрушении одинокой жизни, растерявшей было и мечты, оно объясняет причину многих трагических развязок, которую поймут лишь нервные и впечатлительные люди. Вот оно. Сейчас полночь. Закончив это письмо, я убью себя. Почему? Попытаюсь ответить не тем, кто будет читать эти строки, а самому себе. чтобы укрепить своё слабеющее мужество и хорошенько проникнуться роковой необходимостью этого поступка, который я мог бы только отсрочить. Родители, воспитавшие меня более простые люди, верившие решительно всему, и я стал верить как они. Сон мой длился долго. Только сейчас разлетелись его последние обрывки. Уже несколько лет со мной происходит что-то необыкновенное. Все проявления бытия, ярко сверкавшие бывало перед моими глазами, как будто поблёкли. Смысл всех вещей предстал мне во всей своей грубой реальности, а истинная природа любви внушила мне отвращение даже к поэзии ласк. Мои вечные игрушки, всё обновляющихся иллюзий, бессмысленных и очаровательных. По мере того, как я старел, я примирился с ужасной скудностью всего существующего, с бесплодностью усилий и с чьё то ожиданием. Как вдруг сегодня вечером после обеда это ничтожество всего сущего озарилось для меня новым светом. Прежде я был жизнерадостен, Всё меня очаровывало: проходящие женщины в витулях, места, где я жил. Я даже интересовался покроем платья. Но повторение одних и тех же впечатлений в конце концов наполнило моё сердце усталостью и скукой. Так случилось бы с человеком, который каждый вечер смотрел бы всё тот же спектакль. Вот уже 30 лет я ежедневно встаю в одно и тот же час, и вот уже 30 лет ем в одном и том же ресторане, всё в те же часы, всё те же блюда, подаваемые разными лакеями. Я попробовал путешествовать. Одиночество, которое испытываешь в незнакомых местах, испугало меня. Я почувствовал себя таким заброшенным и таким маленьким, что поспешил вернуться домой. Но неизменный вид моей мебели в течение 30 лет не сдвигавшийся с места, изношенность моих кресел, которые я помнил ещё новыми, запах моей квартиры, ведь всякое жилище со временем приобретает особый запах, вызывали у меня отвращение к привычному укладу жизни, и я испытывал приступы чёрной меланхолии. Всё повторяется, повторяется беспрестанно и уныло. Самый жест, которым я вставляю ключ в замочную скважину, возвращаясь домой, место, где всегда лежат спички, первый взгляд, которым я окидываю комнату при вспышке фосфора, вызывает во мне желание выброситься в окно и покончить с монотонностью этих явлений, от которых нам никогда не избавиться. Каждый день во время бритья я испытываю неодолимое желание перерезать себе горло. Лицо моё в зеркале с намыленными щеками вечно одно и то же. Не раз заставляло меня плакать от тоски. Я даже не могу больше видеться с людьми, которых прежде встречал с удовольствием. До того я знаю их, до того мне наперёд известно, что они скажут и что я им отвечу. До того мне знаком шаблон их неизменных мыслей и их рассуждений. Человеческий мозг подобен цирковой арене, где вечно кружится бедная лошадь. Каковы бы ни были наши усилия, наши окольные пути, наши попытки вырваться, в пределах ограничен. Они стоят перед нами ровным барьером. Ни неожиданных выступов, ни выхода в неизвестное. приходится вращаться, вечно вращаться в кругу тех же мыслей, тех же радостей, тех же шуток, тех же привычек, тех же верований и того же отвращения. Сегодня вечером был ужасный туман. Он заволакивал бульвар, где потускневшие газовые фонари казались коптящими свечами. Какая-то тяжесть сильнее обычного сгибала мне плечи. быть может, от несварения желудка. Ведь хорошее пищеварение всё в жизни. Оно вызывает вдохновение у художника, любовные желания у молодых людей, ясную мысль у философов, радость жизни у всех на свете. И оно позволяет есть волю. А это тоже величайшее счастье. Больной желудок приводит к скептицизму, к неверию, порождает мрачное сновидение и желание смерти. И я очень часто замечал это. Может быть, я и не покончил бы с собой, если бы у меня сегодня вечером хорошо варил желудок. Когда я сел в кресло, в которое сажусь ежедневно вот уже 30 лет, и бросил взгляд вокруг меня, охватила такая безысходная тоска, что казалось, я был близок к сумасшествию. Я стал придумывать, чтобы такое сделать, чтобы уйти от самого себя. Но всякое занятие уже стало меня как нечто ещё более отвратительное, чем бездействие. Тогда я вздумал навести порядок в своих бумагах. Уже давно намеривался произвести расчистку своих ящиков, потому что вот уже 30 лет бросаю как попало в один и тот же стол письма и счета, и беспорядок такого смешения часто доставлял мне много неудобств. Но я всегда испытываю такую моральную и физическую усталость при одной мысли привести что-либо в порядок, что у меня никогда не хватало духа приняться за эту противную работу. Итак, я сел за письменный стол и открыл его, собираясь разобрать старые бумаги и большую часть их уничтожить. Сначала меня смутил вид груды пожелтевших листков, затем я взял один из них. «Ах, не прикасайтесь никогда к вашему столу, к кладбищу былой переписки, если только вам дорога жизнь. Если же вы нечаянно откроете его, хватайте в охапку все письма, которые в нем находятся, закройте глаза, чтобы не прочитать ни единого слова, чтобы какой-нибудь забытый вами и вдруг снова узнанный почерк не бросил вас вдруг в океан воспоминаний. Швырните в огонь эти смертоносные бумаги!» И когда они превратятся в пепел и затрет ехо мельчайшую пыль, иначе вы погибли, как погиб я часом тому назад. Первые письма, пересчитанные мною, не возбудили во мне никакого интереса, они были, впрочем, совсем недавние, от людей ещё здравствующих, с которыми я ещё довольно часто встречаюсь и которые меня ничуть не трогают. Но вдруг один конверт заставил меня вдрогнуть. Крупным размашистым почерком на нём было выведено моё имя, и сразу же слёзы подступили к моим глазам. Это письмо было от моего самого близкого друга, товарища моей юности, поверенного моих надежд. Он так ясно предстал передо мной со своей добродушной улыбкой, с протянута ко мне рукой, что меня всего охватило дрожь. Да. Да, мёртвые возвращаются, ибо я его видел. Наша память мир более совершенный, чем вселенная. Она возвращает жизнь тем, кто уже не существует. Руки мои дрожали, и взор затуманился, когда я перечил всё, что он писал мне. И я почувствовал такую мучительную боль в своём несчастном, содрогающемся от отчаяния сердце. что застонал, как будто мне выламывали руки и ноги. И тогда я поднялся к истокам моей жизни, как поднимается вверх по реке. Я увидел давным-давно забытых людей, чьи имена я даже и не помню, лишь облик их ещё жил во мне. В письмах моей матери передо мной вновь возникли старые слуги. Внешний вид нашего дома и все те незначительные мелочи, на которых останавливается детский ум. Да, я вдруг увидел вновь все прежние платья моей матери, все изменения в ее облике, вносимые модой и новыми прическами, которые она носила. Особенно настойчиво представлялась мне она в одном шелковом платье со старинными разводами. И я вспомнил слова, сказанные однажды ею, когда на ней было это платье. Роберт, дитя моё, если ты не будешь держаться прямо, то станешь коробатом на всю жизнь. Затем, открыв другой ящик, я внезапно очутился перед своими любовными сувенирами: бальные туфли, разорванным носовым платком, подвязкой, прядью волос из засохшими цветами, и чудесные романы моей жизни, героини которых ещё живы и теперь совсем уже поседели. поглозили меня в горькую тоску о том, что утрачено навсегда. Ах, юные головки с золотистыми локонами, ласка руки и говорящий взгляд, бьющееся сердце, улыбка, уста, обещающие объятия и первый поцелуй, этот бесконечный поцелуй, в которого смыкаются века и все мысли растворяются в неизмеримом блаженстве скорого обладания. схватив руками эти старые залоги былой любви я покрыл их безумными поцелуями и в моей измученной воспоминаниями душе я вновь пережил часы разлуки и испытал более жестокую пытку, чем все муки ада изобретённая когда-либо человеческим воображением оставалось последнее письмо Я написал его сам 50 лет тому назад под диктовку старого учителя чистописания. Вот оно. Милая мамочка, сегодня мне исполнилось 7 лет. Это уже сознательный возраст, и я пользуюсь случаем, поблагодарить тебя за то, что ты дала мне жизнь. Твой маленький и обожающий тебя сын Робер. Всё было кончено. Я дошёл до истоков и внезапно оглянулся на остаток своих дней. И увидел отвратительную и одинокую старость, надвигающуюся болезнь и конец. Конец. Конец всему и никого подле меня. Револьвер здесь на столе. Я взвожу корок. Никогда не пересчитывайте старых писем. «Вот как кончают с собой многие люди, в жизни которых тщетно доискиваются потом какого-нибудь большого горя».